Глава двадцать седьмая Как и перед первыми двумя ордалиями, стук сердца отдавался у Кивы в ушах. По сравнению с гигантской каменоломней, на которую они с Наари ходили две недели назад, заброшенная была куда уже, зато значительно глубже. Рабочие долго ее разрабатывали, прежде чем люминий истощился. Назвать ее глубину наверняка было невозможно — Сильные ливни и подземные источники сильно размыли карьер и наполнили его водой. Кива даже не думала, что Третью Ордалию могут провести в карьере. Она вообще забыла о его существовании. За что сейчас неистово себя кляла, параллельно размышляя, что ей придётся делать и поможет ли теперь зелье Мота. Смотритель повёл Киву на утёс, нависший над дном карьера. и где-то на задворках сознания у неё мелькнула мысль «как же тут красиво». Вода с примесью известняка и минералов отливала кристальной бирюзой, а её поверхность слегка блестела от остатков люминия. В летний денёк она бы так и манила окунуться. Но сейчас стояла зима, и в отличие от подземного водоёма, где из-за тоннельной жары температура держалась на одном уровне, В карьере у выступающих из-под воды камней виднелся лёд. Кива не знала, что хуже — холод или то, что скрывалось под поверхностью воды. Подводные камни, брошенные рабочие инструменты, ядовитые минералы. Перечислять опасности можно было до бесконечности. «Шевелись!» — рук махнул рукой, чтобы Кива следовала за ним по каменистой тропинке — «Нам осталось пройти еще немного». Кива старалась не смотреть наверх, на три с лишним тысячи заключенных, сгрудившихся по краям каменоломни и в ожидании вглядывающихся в воду. Предвкушение, витавшее в воздухе, было почти осязаемым, даже плотнее, чем перед Ордалией огнем. Волнение, гнев, отвращение, зависть, надежда. Их эмоции опьяняли, И, похоже, надзиратели тоже это чувствовали, потому что те тюремщики, что стояли в толпе, крепко сжимали оружие. «Опасно», — предостерегающе завопил разум Кивы. «Опасно!» Но у нее не было времени раздумывать о зрителях, тем более что от ужаса Киву уже начало трясти. Она знала лишь, что Джарен, Тип и Мот где-то там, в толпе. Изо всех сил желают ей выжить. И, возможно... волнуются даже больше её, потому что они вынуждены смотреть, но повлиять никак не могут. Где-то на полпути к дну каменоломни Рук остановился. Они стояли на отвесном утёсе в пятнадцати или даже тридцати метрах над водой. Из-за отрезвляющей бирюзы и её зеркального спокойствия сказать точно было сложно. «Кива Меридан, Громкий голос Рука — эхом отразившись от каменных стен, вознесся вверх к застывшим в ожидании заключенным и надзирателям. «Сегодня ты предстанешь перед третьим испытанием, Ордалией водой. Твое последнее слово!» Неужели Кивы так и будут перед каждой Ордалией об этом спрашивать? Что она, по их мнению, должна сказать? Но потом она вспомнила, что действительно хотела что-то сказать и взглядом попыталась подать знак Наари. В ответ надзирательница почти незаметно пожала плечами, не понимая, о чём речь. Время было на исходе. Кива повернулась к руку и покачала головой, лихорадочно соображая, как бы ей урвать буквально пару секунд наедине с Наари перед Ардалией. Рук даже не обратил внимания на то, что мысли Кивы заняты совсем другим. и перешел к объяснению задания. Обычный человек способен провести без дыхания под водой до двух минут. Кива застыла, но рук еще не закончил. Рекорд — полчаса. Помолчав мгновение, смотритель продолжил. Но это привело к необратимым осложнениям, от которых человек позже умер. Так долго лишать мозг кислорода... «Удивительно, что рекордсмен вообще уцелел и тем более дожил до каких-то осложнений». «Мы приняли этот факт во внимание», — продолжал Рук, «и с учетом температуры воды установили следующее задание для сегодняшней Ордалии. Мы привяжем к тебе груз и спустим в карьер под воду на 15 минут». Смотритель поставил ногу на известняковый валун с привязанным к нему мотком веревки. «По истечении этого времени мы поднимем тебя обратно. Если ты останешься жива, Ордалия будет считаться пройденной». Кива не упала только потому, что Наари подхватила ее под руку, и боль от ногтей надзирательницы не дала Киве нырнуть в темноту, лихорадочными толчками, заплясавшую на периферии зрение. Пятнадцать минут. Пятнадцать минут. Когда Кива рисовала в своём воображении испытания в подземном водоёме, она даже не задумывалась, что придётся задерживать дыхание. Она-то считала, что надо будет плыть, а не нырять. И хотя она знала о существовании ныряльщиков, способных долго обходиться без воздуха, Взять, к примеру, рыбоводов с берега Альбри или работников бассейна Гризеля. Кива не была одной из них. Большая, чем она могла похвастаться, это детскими играми в реке, но даже тогда она ныряла не более, чем на несколько минут. Достаточно, чтобы переполошить родителей, но в целом ничего серьезного. Пятнадцать же минут? Невозможно. Сама себе не веря, Кива вдруг подумала, что, несмотря на все угрозы Рука, не отказалась бы от помощи принцессы Мирин и принца Деверика. Конечно, водной магией Мирин не владела, но она бы сумела как-нибудь помочь. А Деверик... Ну, скорее всего, он, как и сестра, управлял только стихиями воздуха и огня, но всё же. Любая стихийная магия была лучше, чем ничего — Даже зелье мото оказалось бесполезно. Киви не придётся плыть, а значит, не будет ни усталости, ни мышечных судорог. Не помешал бы какой-нибудь элюксир, с помощью которого можно дышать под водой, но такого просто-напросто не существовало. Кива была бойцом. Однако, вардалией водой ей это не поможет. «Поняла ли ты, что от тебя требуется?» спросил Смотритель. Утеряв дар речи, Кива смогла лишь кивнуть. Она снова заглянула за край утёса. Голова у неё закружилась. Спускаться ниже они, по всей видимости, не планировали, а значит, прыгать ей придётся отсюда. «Надзирательница Арл, не будете ли вы так любезны?» услышала Кива голос Рука. Сердце подпрыгнуло у неё в груди. На Аре разжала пальцы, присела... и привязала конец веревки, которым уже был обмотан валун к лодыжке Кивы. Осознав, что это последний и, возможно, единственный ее шанс, Кива дождалась, пока Рук отдаст приказ одному из надзирателей, наклонилась и прошептала Наари на ухо. «Это все яд на Ари. Они не больны! Их отравили!» Больше ничего объяснить она не успела. Ни про Алишу с Нергалом, ни про иммуностимуляторы, потому что Рук обернулся и недобро прищурился. Что тут происходит? Я сказала, что мне больно, соврала Кива. Она слишком туго завязала веревку. Узел и должен быть тугим, ощетинился Рук. А не то ты его развяжешь под водой. К тому же, как нам тебя вытаскивать, если веревка соскочит? Кива не ответила. Она смотрела лишь на Ари. в янтарных глазах которой светилось понимание и страх. «Точно!» — выдохнула Наари, поднимаясь. Кива метнула взгляд на Рука, затем снова к Наари. «Да, я же сказал, узел должен быть тугим!» — прорычал рук, не расслышавший их разговора. Смотритель схватил Киву за плечо и ткнул пальцем в валун. Когда она, тихо закряхтев, подняла массивный камень, Рук взял другой конец верёвки и подтолкнул Киву к обрыву. Толпа наверху разом ахнула. «Не знаю, насколько тут глубоко». Рук глянул на воду, почесал коротенькую бородку. «Придётся тебе, видимо, самой выяснить». Он говорил так тихо, что слышала его только Кива. И в голосе его слышался намёк на сожаление. Но она слишком хорошо знала смотрителя. «Если он о чём и жалел...» так это о потере своего лучшего лекаря». «Самое время задержать дыхание». «Готова?» «Нет, Кива не была готова и никогда не будет. Но выбора у нее не было, так что она припомнила все, что когда-либо слышала о легких и контроле дыхания, и начала медленно дышать. Кива знала, что это может понизить ее артериальное давление, что в свою очередь приведет к гипоксическому обмороку, Однако, если перед погружением она не увеличит объём лёгких, то так или иначе быстро потеряет сознание. Ради даже малейшего шанса выжить, она была готова на всё. Если получается у ныряльщиков, то, может, выйдет и у неё? Надо было хотя бы верить в успех, а иначе она всё равно что сдалась. «На счёт три», — бросил Рук. Кива сконцентрировалась на дыхании, лишь краем глаза заметив, что на встала рядом, надзирательница слегка дрожала, но от чего? От предстоящего Киви испытания или от открытия насчет яда Кива не представляла. В ней не осталось места страху, тратить воздух на волнение она тоже не собиралась. Она могла лишь дышать. Раз начал рук, Кива вдохнула, выдохнула, вдохнула, выдохнула. Два. Вот и всё. Втягивая всё больше и больше воздуха, Кива наполнила лёгкие. Диафрагма болела, перед глазами всё кружилось. Три. Смотритель толкнул её в спину. Кива изо всех сил сжала губы, чтобы не выпустить ни глотка пойманного воздуха. каждая клеткой тела ей хотелось кричать, пока она неслась вниз с утёса и... Плеск. Прямо в воду. От неожиданности она выронила валун, подняла руки к лицу, чтобы заткнуть рот и нос, пока её тянуло всё ниже, ниже, ниже. Боль от удара о воду была почти невыносимой. Падение с такой высоты чуть не вышибло воздух из лёгких. Но Кива не поддалась боли и выпустила лишь несколько пузырьков воздуха. Её утягивало вниз, вглубь карьера, где бирюзовая вода становилась темнее и темнее. Солнце в эти пучины уже не проникало. Уши будто кровоточили, давление острыми клинками вонзалось в мозг. И холод. Этот холод. В первые несколько секунд она не заметила его за адреналином и болью от жесткого падения, за мыслями о дыхании. Но потом первый шок миновал, и на его место пришел другой. Вода была холодна, как лёд. Пятнадцать минут — это слишком долго, слишком глубоко, слишком холодно. Раздалось глухое эхо, и погружение прекратилось. Волун наконец-то приземлился на дно каменоломни или, может, на удачно расположенный выступ. Но это не имело никакого значения. Кива всё равно оказалась слишком глубоко. Вода вокруг была такой темной, что она не видела ничего, кроме мутных искаженных силуэтов. Вряд ли зрители сверху хоть что-нибудь разглядят сквозь толще и толще воды. Холодно. Как она замерзла. Кива выпустила еще несколько пузырьков. Легкие молили о свежем воздухе. Она обняла себя, пытаясь удержать тепло внутри, но напрасно. Холодная вода пронзала кожу, пронзала кости. Руки и ноги начали неметь. Кровь прилила к жизненно важным органам, сердцу и мозгу. Возможно, зелье Мота и помогало, но недостаточно. Кива содрогнулась, как от кашля. Но с её губ всё равно сорвалось лишь несколько пузырьков воздуха. Она знала, что если выдохнет больше, вдохнуть уже не сможет. «Пятнадцать минут». Кива не представляла, сколько времени прошло, сколько времени осталось, сколько времени она еще продержится. Она не чувствовала пальцев на руках, не чувствовала пальцев на ногах. Ее словно объяло огнем, нервы горели от обжигающего холода. «Дыши!» — кричало ей тело. «Дыши!» Она не могла. Не было воздуха. Не было воздуха! Кива снова содрогнулась. Удушье начала брать над ней верх. В этот раз она не сумела остановить поток воздуха, рвущийся из легких. Не смогла удержаться от такого естественного желания вдохнуть. Нет. Нет. Теперь Кива задыхалась. Вместо воздуха ее трахею наполнила вода. Она задыхалась и кашляла, кашляла и задыхалась. Вода наполнила ее легкие, наполнила ее желудок. И от воздуха, который Кива столь бережно хранила, не осталось и следа. Всё немело. Руки и ноги казались бессмысленным грузом. И темнота. Она ширилась, разрасталась, пока тело содрогалось, содрогалось, содрогалось. Пытка. Самая настоящая пытка. А потом всё закончилось. Кива перестала сражаться. и канула в